Обедали в небольшом кабинете с выходом на террасу. Смельчаков, разумеется, сразу заметил, что обычная МГБшная охрана в фуражках с голубым верхом оттеснена молодыми людьми чаапаевского типа. Две накрахмаленных спецбуфетчицы подавали еду и наполняли бокалы. Сталин был явно удовлетворен мизансценой. Разговор начался с обстоятельств частной жизни. «Своей поездкой, Кирилл, наши соответствующие товарищи вроде бы довольны. А вот как обстоят дела на личном фронте?» «Что вы имеете в виду, товарищ Сталин?» — спросил Кирилл и вопросительно приостановился, как бы осведомляясь, правильно ли он в данной ситуации обращается к вождю. «Разного рода хмельноватые фамильярности вряд ли уместны в присутствии персонала, не так ли, товарищ Сталин?» Вождь с пониманием кивнул. «Смельчаков уточнил, имеете ли вы в виду какой-нибудь конкретный эпизод личного фронта, товарищ Сталин?» Вождь отхлебнул своего разлюбезного кинзмараули, протянул через стол суховатую, то есть слегка чуть-чуть похожую на игуану руку, и похлопал ею по гвардейскому плечу семижды лауреата его имени. — А помнишь, мы как-то говорили о новой фазе, Кирилл? Продвигаются ли наши войска в этом направлении? Кирилл, признаться, был несколько смущен, ведь не станешь же посвящать знаменосца борьбы за мир в некоторые редикюльные частности этого продвижения. Ну, разумеется, хмыкнул, как полагается в мужской беседе, покрутил головой, пробормотал что-то вроде ох хо хо товарищ Сталин!». Вождь взял с соседнего маленького столика американский журнал «Лук». На огромной обложке этого издания сверкала всеми своими красками еще не названная в разговоре героиня новой фазы. Большими буквами в буржуазной манере журнал сообщал. Гликана наватканная признается, что у нее есть два жениха, но она предпочитает им Иосифа Сталина. Тот, кого предпочли, то приближал, то отдалял великолепную героиню, похохатывал. А я не возражаю. Нет-нет, готов включиться. Надо только у бюро. «Спросить разрешение». Пытался прочесть надпись по-английски и несколько раз повторил перевод «Международному деятелю борьбы за мир». Потом отложил журнал и спросил вполне серьезно, щурясь на свой привычный политический манер. «А кто этот второй жених? Откуда взялся?» Кирилл сначала хотел отделаться шутливым недоумением, знать, мол, «не знаю», Девчонка просто шалила, высмеивала свору буржуазных шакалов пера, потом решил, что все равно узнают, лучше уж самому сказать. Речь, очевидно, идет о нашем соседе по 18 этажу, контр-адмирале Маккинаки. Со стороны Глики, товарищ Сталин, скорее всего, ничего серьезного, просто увлечение юности. Сталин задумался. Маккинаки, Маккинаки. Звучит почему-то знакомо. Почти как Какинаки. Кажется, у нас есть такой герой Советского Союза, летчик, друг Василия. А может быть, и этот Маккинаки тоже герой? Интересный народ эти греки. Показывают высокий уровень живучести. Он сделал жест молодцам на террасе. Почти немедленно перед ним возник майор Чапаев. Сталин вынул из внутреннего кармана своего затрапезного френча толстенную авторучку «Монбалан» с заметной гравировкой «To my comrade in arms WC». Написал на салфетке несколько слов и протянул ее майору. Тот почти мгновенно исчез. После этого Сталин повернулся к сотрапезнику. «Знаешь, Кирилл, эту девушку следовало бы как следует пожурить. Во-первых, за уклонение от проекта «Новая фаза». Во-вторых, за чрезмерное легкомыслие на важнейшем мировом форуме. Советские спортсмены, при всем их дружелюбии, должны были демонстрировать в Хельсинки капитальную строгость нравов. Согласен? Между тем, глика наводканная, как мне кажется, была слегка чуть-чуть увлечена вниманием капиталистической прессы. Этим она подает нехороший пример советским девушкам, известным исключительной цельностью характера. Если бы она не была невестой одного нашего весьма значимого писателя, да к тому же и дочерью одного нашего в высшей степени ценного ученого, в руководстве мог бы возникнуть вопрос о мерах воздействия на эту девушку. Не кажется ли тебе, что я прав? Кирилл во время произнесения последнего параграфа все время кивал, показывая, что он полностью разделяет суровое, но все-таки отеческое мнение вождя. По завершении параграфа он тут же начал говорить. «Совершенно согласен с вами, товарищ Сталин. И к этому я хотел бы еще добавить, что в своей студенческой жизни... Глика является чрезвычайно серьезной девушкой, сталинской стипендиаткой и членом университетского комитета комсомола. Должен сказать, что она без всяких преувеличений боготворит вождя советского народа. Могу также без всякой лести добавить, что образ и мысли товарища Сталина занимают главное место в ее богатой духовной жизни. Ну тогда... «Давай выпьем за эту бронзовую медалистку!» Размягченным голосом произнес Сталин. «В следующий раз приходи с ней, Кирилл!» «А теперь обрати внимание на этих цыплят табака. Они приготовлены по-настоящему кахетинскому рецепту!» Сталинские трапезы в узком кругу всегда бывали отмечены грузинским колоритом. Несмотря на тот очевидный факт, что вождь давным-давно утратил привязанность к закавказской родине, да и вообще не был похож на грузина, вот только кухня, пожалуй, осталась самым теплым и нефальшивым напоминанием о детстве и отрочестве, а в ней особенно отличались цыплята табака по кахетинскому рецепту. Сталин хрустел этими нежно зажаренными созданиями, не выплевывая костей. После основных блюд переместились на террасу, в мягкие кресла, к столику с коньяками, фруктами и небольшим количеством аккуратно переслащенных сластей. Туда же принесли турецкий кофе для Кирилла и жиденький чаек для вождя. Смельчаковцы выдвинулись глубже в парк, оттеснив голубые фуражки аж до пруда, на дальнем берегу которого видны были слегка уже желтоватые от долгого употребления скульптуры. Выпив Грэйми, Сталин попросил трубку. Обе хорошенькие спецбуфетчицы сделали мину некоторого возмущения, дескать, как можно так нарушать медицинские запреты, однако трубка была доставлена. «Как-то надоели эти врачи», — пробурчал Сталин. «Вообще надоели евреи». Воскурив любимый табачок, он повеселел и сказал Смельчакову, что теперь нахер посылаются все товарищи Сталины и остаются только два хмельноватых друга — Кирилл и Коба. Два товарища по партии, черт побери». У Коба, между прочим, есть еще один довольно интимный вопрос к Кириллу. Из-за жуткой или, так скажем, опупенно-жутковатой занятости он, Коба, отстает от культурных событий. Вот среди заинтересованной публики ходят разговоры о новой поэме Кирилла, а Коба остается не в курсе. Очень было бы по-товарищески почитать тезея Коби прямо здесь, ну, как монах-монаху, прикрывшись общим дырявым зонтиком. Кирилл начал читать фрагмент за фрагментом, то, что слышали уже студенты журфака и даже сверх еще пару станцев. Коба слушал, как поэт-поэта. Все-таки, если Мао находит время для стихов, почему Кобе не вспомнить батумские духаны? По прочтении он в знак высокой оценки постучал чубуком по столу. И даже повторил одно четверостишье, неизвестно каким образом, не перепутав рифм. Но даже если ты от него уйдешь, если прянешь в сторону со щитом, если в шейную жилу вонзишь ему нож, не найти тебе выхода, В светлый дом. Выпили еще по доброй рюмке за Крит, за поступь Тезея. Вот именно, Кирилл, за поступь Тезея. Ты думаешь, Коба не понимает, кто там надвигается чернее мглы? Пентагон, ты говоришь? Браво, символ на символ, черное на черном. «Вся мировая реакция перед светлым героем!» Как раз в этот момент подошел Чаопаев, передал вождю отпечатанный на машинке текст и, дружески улыбнувшись Смельчикову, растворился в портьерах. Зрение вождя, очевидно, не нуждалось в коррекции — «Иначе народам мира пришлось бы привыкать к совершенно невероятному, а может быть даже немыслимому образу Сталина в очках». Он просмотрел листок и протянул его Смельчакову. Текст гласил. «Ответ на запрос майора Чапаева Служба ВК-118, рубрика Ю, номер 89 00 ША-ЧА. В составе военно-морского флота СССР... Контр-адмирал Маккенаки Г.Э. не числится. По предварительным данным, Министерство обороны СССР никакими сведениями о военнослужащем с указанными выше ФИО не располагает. Примечание. По предварительным данным архива, Пилот главсевморпути Макенаки-ГЭ в 1940 году находился на зимовке аэроплана Коминтерн, после чего был зачислен в списке без вести пропавших. Полученные сведения будут уточняться. Просьба выходить на линию запроса под грифом ссв 207747 b 380 0 Кирилл, пока читал, чувствовал, что Сталин не сводит с него острейшего, без всяких очков взгляда. Прочтя, отложил листок, встретил этот взгляд и развел руками. «Прости, Иосиф, но тут какая-то мистика. Во-первых, этот адмирал живет у меня, к сожалению, просто под боком. За ним приходят машины из Минобороны. Он пользуется гидропланом с опознавательными знаками флота». Мой сосед, академик Новотканый, не раз встречался с ним на борту авиаматки «Вождь». Можно, конечно, предположить, что он проходит по ведомству ГХБ, однако...